Джонстон видел по телевизору, что легко можно купить за небольшие для него деньги титул и право на землю у обедневших и наверняка циничных аристократов. Так он и сделал. Приобрел поместье, но вскоре занервничал и понял, что совершил ошибку. Ему не нравилось бездельничать. Тогда он стал владельцем элитной фирмы проката автомобилей. Возил богатых и знаменитых, в основном по Лондону, и взял на работу человека, которого некогда считал намного выше себя. Радовался жизни, наслаждался своими Роллс-Ройсами и Мерседесами, пытался быть респектабельным. Когда у него появились дети, они учились в частных школах. Так что можно сказать, что эта часть нашей истории закончилась хорошо. Утром, когда началась великая игра, Рита отдела Бена, а Джонстон за всем этим следил, в пошитую на заказ рубашку и хороший пиджак. Рита заплакала, когда Джонстон усадил Бена в одной из мини-такси и дал водителю подробные указания. Последнее, что сказал Бен, было «Когда я вернусь домой?» «Посмотрим», — ответил Джонстон. арита отвернулась, чтобы Бен не видел ее виноватое лицо. Он позволил отвезти себя в Хитроу, хотя чувствовал себя плохо. Водитель припарковался недалеко от входа. Взял тележку для сумок, черный, красный и синий. Отвел Бена на регистрацию клубного класса. Отдал его паспорт. Забрал его назад вместе с посадочным талоном и слегка подтолкнул Бена. когда того спросили, не везет ли он запрещенные предметы, и сам ли он упаковывал багаж. Рита твердила ему, что он должен сказать «да», упаковывал сам. Через некоторое время он это запомнил. Девушка за стойкой регистрации посмотрела в паспорт, где написано «киноактер», и, проверяя багаж и посадочный талон, непрерывно смотрела на Бена. Этот взгляд Бена не беспокоил. Он уже привык. Водитель-нигериец, которому хорошо заплатили, дошел с ним до зеленого коридора, отдал его сумку, синюю, паспорт и посадочный талон и сказал «Заходи сюда». Бен помедлил, и водитель слегка подтолкнул его, сделал шаг назад и посмотрел, прошел ли Бен, чтобы потом доложить об этом. Бен остался один. Ему стало страшно, голова кружилась от всего того, что надо было помнить. Он показал свой посадочный талон служащему. Тот на него взглянул, потом уставился на Бена и продолжал таращиться, пока следующий пассажир не потребовал к себе внимания. Дальше должно быть сложнее. Рита и Джонстон много раз повторяли, что надо делать. Впереди будет нечто вроде черного ящика с отверстием, с которого что-то свисает. Надо подойти к нему и положить чемодан на полку. Чемодан заедет в отверстие. Тогда надо найти металлические ворота, они рядом, и когда скажут, зайти в них. После этого его будут обыскивать, ощупывать карманы и ноги. Бен спросил, зачем? И ответили, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Слово «оружие» испугало бы его. За эту часть Рита боялась больше всего, поскольку знала, как непредсказуемо Бен может отреагировать на прикосновение.